да и не собираюсь я кому-то что-то доказывать. Я вообще беспокоить не хочу ни Стаську, ни вас. Тут только Валерий Александрович словно очнулся и понял, что первым чувством, посетившим его, был инстинкт обираемого собственника. Ему успело уже примириться Судебное разбирательство и то, как Стаську начнут у них отбирать. Он даже взялся прикидывать, можно ли как-то этому помешать. Он чуть не спросил Алексея, что ему в таком случае надо. Тринадцать лет Ша стал неведомо где, зачем теперь объявился. Не хочешь никого беспокоить, но ну, тык будь мужиком и не беспокой. произнести всё это вслух помешали интиллигентские комплексы. Минуту назад Жуков готов был посчитать незнакомца бандитом с большой дороги, а теперь боялся незаслуженно обидеть его. "Стаськи, ты про меня ничего не скажешь", хмуро продолжал Алексей. "Ни не скажешь потом, когда разрешу. У нас что завтра? Суббота?" Придёшь в гараж к 10. Москвич твой будем чинить. Потом обедать пригласишь, семьёй познакомишь. Повернулся и не попрощавшись, зашагал прочь через двор. Жуков некоторое время смотрел ему в спину, вяло говоря себе, что у этого неизвестно откуда взявшегося Алексея нету ни малейшего права распоряжаться жизнью его семьи. тоже выискался начальник возьму вот и пошлю тебя ко всем собачьим чертям было однако полностью очевидно что ни в какое орехово им завтра опять-таки не попасть от Нины и Стаськи его пыльным мешком ударенный вид конечно же не укрылся они ждали главу семьи держа на плетере загретой гороховый суп Хорошо ещё он предупредил их по телефону, что задержится у Рудаковых, иначе совсем бы извелись. Ещё лучше было то, что не пришлось объяснять выпотрошенное состояние, в котором он вернулся домой. Дядь Валь, а может не надо завтра рано вставать, спросила Стаська, посыпав ему в тарелку резаного укропа. А то будете нервничать, опять живот заболеет. Завтра Жы я гренки невнятно пробормотал Валерий Александрович. Суб давал счастливую возможность не смотреть в глаза Нине Застайской. Слушайте, девчонки, я вас, кажется, опять насчёт дачи на Дув. Меня тут совершенно случайно с хорошим автослесарем познакомили. Я и договорился, придёт завтра москвича нашего потрашить. Не возражаете, а? Ура, сказала Стаська. Тётнин, видите, не зря вы его всё время пилили. Дядь Валь, а что он первое будет чинить, днище или сцепление? А ты уверен, осведомилась Нина, что это не проходимец какой-нибудь? Их сейчас, знаешь, сколько развелось. На мир она давно смотреть устала. Когда-то под гнётом царизма Эта квартира в красивом тогда ещё не облупившемся доме была удобным обитарищем для одной большой семьи. На улице выходили три широких полукруглых окна зала для приёма гостей. В тихих комнатах, обращённых окнами во двор, располагались спальня, далее столовая, детская, кабинет. А за кухней, где тоже в пору было танцы устраивать, небольшая и низкая по тогдашним понятиям, комнатка кухарки, расположенная над аркой во двор. И вот теперь, за несколько лет до 21 века, Квартира оставалась памятником социальной справедливости, как её понимали в годы революции и уплотнения. То есть крайне неудобным и неуютным пристанищем для полутора десятков людей, не связанных между собой ничем, кроме общей крыши над головой. Как покойники в братской могиле, ворчал бывало, громыхая протезом, сорокалетний фронтовик дядя Андрон.